Глава 27. С любовью к семье Горст. Пробуждение было великолепным. Довольное сознание едва пробежалось мурашками по телу, задержалось на мгновение в царстве сна и распахнуло веки. Я сладко потянулась на своей кровати, растягивая онемевшие мышцы. После вчерашнего праздника мы вернулись в комнату уже за полночь, раззадоренные весельем и друг другом. Ежедневную песню сирены я успешно приглушила кулаком и охотно продолжила наслаждаться законным выходным, провалившись в сладкий утренний сон. Спала я долго, пытаясь отоспаться за все бессонные ночи года сразу. Но теперь проснулась и охотно зевнула. Небо за окном, как всегда, было затянуто тучами, но дневной свет слепил даже сквозь плотную кроунницкую завесу, видимо, напоминая о том, что лето близко. Подниматься я не спешила, лениво размышляя о ближайших планах. Вчера радостная ректор Адисет, в пляшущей суете праздника, разрешила мне остаться в академии на лето. Но всё же было бы неплохо съездить в Фаралбе проведать свой собственный дом и позаработать. хотя бы на новые сапоги. Подруг в комнате уже не было, поэтому какое-то время я просто валялась, наблюдая за подсохшими на стекле окна каплями. Сегодня все студенты разъезжались, и я не представляла, как проведу целых сто дней без езвительных шуток Сирены, тихой заботы Федерики и тренировок в бестеатриуме, со И без Джера. Особенно без Джера. Наверное, я была единственной студенткой, которую расстраивала начало каникул. Стрелки часов уже подбирались к обеденному времени, поэтому я решила подняться. Прошлёпала до комнаты гиены, открыла кран и плеснула в лицо холодной водой. Довольно пофыркала и рассмотрела себя в зеркале. Волосы за год отросли и сейчас крупными волнами спускались почти до талии. Я забегала пальцами по послушным прядям, переплетая их в две косы и продолжая пялиться в отражение. Губы распухли от постоянных укусов, щёки ввалились и выглядели бледными. Лицо вытянулось и стало совсем взрослым. Да уж, юна горст и вправду изменилась. Глаз зацепился за яркое пятно среди хмурого интерьера. На раковине из серого камня нахально разовела забытая коробочка, которой обычно пользовалась сирена. Я осторожно открыла её и принюхалась к содержимому. Пахло сушёными ягодами. Пальцы нырнули в краску, и я похлопала ими по лицу, как делала моя подруга. Искусственный румянец выглядел слишком чудно, Но я ободряюще улыбнулась себе. Надеюсь, леди Эстель простит мне это маленькое вмешательство в её личные вещи. Подумалось, что в следующем году нужно будет попросить у Серебристой Лилии пару уроков красоты. Ради её удовольствия, разумеется, потому что студентка Эстель всегда оживляется в роли педагога. С Сформы ей решила не экспериментировать и быстро натянула замшевые брюки. Застегнула золотистые пуговки жилета. Приладила ремень с каском к бедру, не забыв пожелать ему доброго утра. Перекинула через шею верёвку тиале, которая намеревалась носить всегда. Привычно погладила чёрного паука и вышла из комнаты. Здравствуйте, Ангелина. Кинула я коридорному свиру академии, утопленному в своей ракушке. Та глянула сурово Даже зло, словно сон до обеда был страшнейшим преступлением. Но настроение было великолепным, и я дружелюбно улыбнулась в ответ. Каменные головы львов, что держали факельные чаши, выстроились в ряд серого коридора, приветствуя знаменитую студентку Юну Горст. Огонь в них сейчас не горел, и символы академии выглядели одинокими и покинутыми. Я потрепала крайнего царя зверей за каменное ухо, чтобы не расстраивался, и прыгнула на ступень, что вела в гостиную. Виттер. Обрадовалась я ауренскому, обнаружив его прямо на лестнице. Вы что, уже пообедали? Я намеревалась отметить последний день вместе с друзьями хотя бы в столовой, где мы собирались почти всегда. Тем более После вчерашнего праздника было что обсудить. Но Ауренский отшатнулся от меня, прижался к стене, как будто я была призраком, и сбежал, даже не поздоровавшись. Очень странно для этого дерзкого нахала. Я проводила его взглядом, стирая со щёк дурацкие притирки сирены. Неужели это из-за нездорового румянца? Нехорошее предчувствие хлестнуло меня по пяткам, и я побежала по ступенькам, как будто за мной гнались сотни икша. В гостиной было шумно и людно, как бывает в самый разгар занятий. Студенты ошарашенно выпучивали глаза, прикрывали рты ладонями, пялись на доску объявлений и невежливо тыкая в меня пальцами. Но на этот раз восхищение И вдохновения в их взглядах не ощущалось, и я насторожилась. Неужели они выяснили, что это я убила Каса, пронеслось в голове. Правду знали только я и Джер. И из нас двоих в этом призналась бы скорее я, чем он. Сирена! крикнула я, заметив подругу в толпе девушек с факультета Вейна. Я хотела подбежать к ней, Но она первой направилась прямо ко мне. Выглядела серебристая Лилия очень недобро. Устрашающе. Гораздо хуже Икша. Даже Ракель и Лилия никогда не удостаивались такой неприкрытой ненависти, с которой сейчас смотрела на меня моя лучшая подруга. Вдобавок ко всему, повисла выжидательная тишина, и мы стали центром внимания. Что происходит? Может, госпожа Линдеторн рассказала о вчерашнем происшествии? Но ведь я не навредила ей. Я трогала твои румяна. Сходу призналась я, стараясь изобразить виноватый взгляд. Хаотично попыталась вспомнить все проступки перед серебристой лилией, в которых я могла быть замешана, чтобы сразу извиниться за всё на свете. Я прекрасно знала, что в таком состоянии с леди Эстель лучше не спорить, и поэтому была готова взвалить на себя вину за что угодно. Но в голову ничего не приходило. За год мы с подругой ни разу не поругались. Я даже не представляла, что может её так разозлить. Теперь понятно, почему у тебя нет склонности идеаля. Зло проговорила студентка Эстель словно я была её личным врагом Твой рот проклят Никогда больше не смей трогать ни мои вещи, ни меня саму Она резко обошла меня, даже не позволив выяснить, в чём причина такого заявления. Лоним, что случилось? Обратилась я к другу, который чуть задержался рядом со мной. Прости, Юна, он старался не смотреть мне в глаза. Мы обсудим это с тобой потом, не сейчас. Ты должна понять. Что я должна понять? крикнула я вслед убегающему за сиреной другу. Я поискала глазами Фиди, но её нигде не было. Меня окружали только презрительные и испуганные взгляды, глухие шепотки и молчаливая, но не прикрытая неприязнь. Стоило мне сдвинуться с места, как студенты расступились передо мной, как волна перед фаворитом Вейна, что принёс меня в Кроуниц. Даже магистр Айра попятился так, словно я была живой угрозой, ходячей смертью. Я насупила брови и оглядела толпу, пытаясь высмотреть в ней Ракель. Целительница стояла в окружении подруг с круглыми, от ужаса глазами, и прижимала к груди свой измененный тиаль, будто он давал ей защиту. Я медленно прошлась вдоль каменных лавочек, пылись понять причину такого отношения. Из-под одной торчали мохнатые уши и распределяющая шляпа. "Вилли!" почти прикрикнула я, нагибаясь. "Что происходит?" Рудвик мелко задрожала, натянула шляпу на глаза, но всё-таки вытянула короткий пальчик в сторону доски объявлений. Три портрета, пришпиленных мелкими гвоздиками, смотрели на меня с белых пергаментов. Исполнены они были с большой тщательностью, мелкими штрихами, передающими даже тонкие детали внешности. Я внимательно всмотрелась в каждого, но никто из троицы не был мне знаком. Тогда я стала читать объявления, что проясняло личности незнакомцев. Сим документом, Притори оповещает жителей об окончании расследования убийства величайших правителей династии Лауны и Мирасполя Иверийских. Все преступники были наказаны согласно закону Квертинда за измену и предательство, и в настоящий момент их презренный прах развеян по ветру, а души стонут в пекле Толмунда. Верховным советом было решено рассекретить имена убийц лишивших квертинцев защиты могущественной процветания и величайшей из магии смердящий Ханг норшинг Сокрытый. витам манграс сорока тезария горст все трое были приспешниками проклятого ордена крона который своими кровавыми мятежами пытается пошатнуть устои и законы нашего королевства. Изменники, казнены лично консулом Верховного совета, наместником полуострова Змеи и претендентом на престол, хранителем традиций и законов Квертинда, величайшим из магов Кирмасом Линдеблайтом. Дочь Сороки. шепнул кто-то рядом. Дитя убийцы. Я пошатнулась, едва устояв на ногах, и непонимающе уставилась на Родрика Трейсле, наказанию которого ещё вчера так искренне радовалась. Сорокина дочь, повторила Рокель. Дитя убийцы. Замолчи, процедила я, направляясь к девушке. Но её фразу подхватили почти все, кто стоял вокруг. И шумиха привлекла из столовой новых студентов. Кухарка Элька Павс выглянула из под поднефритовой арки и застыла статуей, даже не потрудившись прикрыть огромный открытый рот. Навязчивое оскорбление гудело у меня в ушах, противной скороговоркой, которую снова и снова скандировала толпа. Заткнитесь, постаралась я перекричать гомон. Гостиная закружилась. Перед глазами всё поплыло. Мелькнул зелёный тиаль, и я с надеждой подбежала к его владельцу. Артур! Кинулась я к своему другу, пытаясь оправдаться хотя бы перед ним. Это ведь не я убила иверейцев. Ротауренских имеет безупречную репутацию. Артур отступил от меня на шаг, как от заразной. Я не намерен тебе вредить, Юна, но и не могу запятнать себя дружбой с дочерью убийцы и верийских правителей. Толпа смыкалась вокруг меня, окружала, собиралась разорвать прямо здесь за то, к чему я не имела никакого отношения. Они больше не видели ни одного значительного достижения Юны Горст, предпочитая смотреть только на недостатки, в которых Я даже не была виновата. Пыекатите. Тонкая фигура Куиджи мелькнула перед глазами. «Юна не виновата в преступлениях своей материги. Родрик Трейсли схватил его одной рукой и откинул, как бродячего котёнка. Куиджи упал, ударился головой о лавку и медленно сполз на пол. «Куиджи!» — закричала я, расталкивая студентов. Ты в порядке? Я в порядке, Юна. Быстро отозвался ментальный маг, потирая ушибленный затылок. А вот ты теперь? Кажется, нет. Я помогла ему подняться, стараясь не поглядывать за спину, в которую всё ещё нестройным хором летела обидная сорокина дочь. Наверное, стоило уйти в свою комнату, и я бы так и поступила, но в следующий миг в меня прилетел ощутимый пинок, который толкнул меня в объятия Куиджи. Студент подарию едва устоял на ногах, но удержал нас обоих, потом округлил глаза, развернулся и кинулся к выходу из академии. Я же бежать не собиралась. Резко сделала шаг назад и быстрым рывком развернула корпус, наугад выставляя локоть. Попадание получилось точным, словно рассчитанным до мельчайшей секунды. Родрик Трейсли упал, держась за челюсть. Он нелепо озирался и барахтался у моих ног, как перевёрнутый на спину таракан. Студенты мигом замолчали. Некоторые попытались помочь Трейсли, но я вытащила Каса и отогнала всех, кто желал приблизиться. Потом села на грудь Родрика, прижимая ему руки и приставила кинжал к горлу. Во рту пересохло, и я вспомнила то ощущение переполняющей эйфории от кровавой магии, которое мне однажды удалось испытать. Я прижала лезвие сильнее и усмехнулась испугу в глазах своей жертвы. Кто-то попытался меня оттащить, но я зарычала и полоснула лезвием по предплечьям. Меня моментально отпустили. Кас окрасился в коричнево-алый цвет и я с нарастающим наслаждением размазала кровь вдоль гравировки. Хотите драться с юной Горст? Так знайте, что она немилосердна. Я перенесла кинжал на грудь ошалевшего Трейсли, ближе к сердцу, и воткнула кончик лезвия вспоров одежду и кожу студента. От такого ранения говнюк будет умирать долго и даже успеет оценить близость собственной кончины. Представила, как блестящее лезвие полностью нырнёт в густую липкую жидкость, напитываясь чужой жизнью, и жадно облизала губы. Кас попробовал крови и теперь жаждал ещё. Я почти перенесла вес на рукоять, но мои руки вместе с Касом Накрыла мужская ладонь, поднимая в воздух кинжал и меня вместе с ним. Я зашипела, попыталась вырваться, дёрнула кинжалом, чтобы высвободить его, и забила ногами в воздухе. Кажется, даже кого-то задела. Перед глазами мелькнул растрёпанный Куиджи, запыхавшийся, красный, напуганный. Я задёргалась ещё активнее, пытаясь достать хотя бы одну руку, но только вывихнула плечо. Юна, сказал Джер. Прекрати вредить сама себе. Они хотели меня унизить, закричала я, крепче сжимая кинжал, чтобы не выронить. У меня был шанс на победу. Зачем ты вмешался? Ментор вынес меня на улицу, и яркий дневной свет врезался в глаза. Я снова дёрнулась. Но скорее, чтобы удобнее устроиться в крепких тисках мужских рук. Зарезать студента на глазах у всех это не победа. Джер поставил меня у статуи Семи богов и уже за руку потащил прочь. Из ворот высыпали обитатели академии, провожая нас взглядами. И только теперь до меня дошло, что я натворила. Какое дикое зрелище увидели те, кто находился в гостиной. Меня даже никто не пытался остановить. Все боялись прикоснуться. Просто стояли и смотрели на проклятую Сорокину дочь, жестокое дитя убийцы. На чудовище юну горст, готовую прикончить студента за оскорбление. И я была готова. Если бы не Джер Что тащил меня сейчас, как упирающегося капрана, вряд ли бы мне в этот раз предложили выбор между Зандагатом и Пентой Толмунда. Хорошо, что там не было сирены. О, Рефт, Сирена. Ты тоже уже знаешь, кинула я Джеру, подстраиваясь под его быстрый шаг. Что твоя мать убила Мираспаля и Лауну? — уточнил он и сразу ответил: "Знаю. Но ведь это была не я, она, не я, Джер". Это я тоже знаю. Он остановился, когда мы уже скрылись из виду. «Вы с ней чем-то похожи, Юна, но всё же очень разные. Она мне отвратительна выплюнула я всё ещё пытаясь искупить несуществующую вину моя мать была исчадием пекла за что она оставила мне такое наследство и сразу же прикусила язык потому что одно из наследий моей матери стояло сейчас рядом со мной мой ментор на которого она наложила заклятие только что спас меня от преступления и позора как спасал много раз от отчаяния из заблуждений. Какие бы причины не заставили мою мать убить Эвирицев, меня она все же любила, развязала родовым заклятием с Джером. Сейчас, когда весь мир ополчился против меня, рядом остался именно он. Лучший из всех, кто меня окружал, самый близкий. И стал он таким только благодаря Тизарии Горст. Тизария не была исчадием пекла, Жер разоглянул мне в глаза. Просто ей не повезло попасть в руки человека, которому она не могла сопротивляться. В те времена я был ещё слишком молод, чтобы всерьёз относиться к угрозе, которую он уже представлял. Считал, что на соперничество с ним меня толкает одна лишь личная ненависть, поэтому игнорировал опасность. Надо было посмеяться ему в лицо пошутила я, надеясь сбросить напряжение, которое скручивало меня изнутри. Кто он? С ним тебе ещё предстоит познакомиться, Юна. Неожиданно серьёзно ответил ментор. Ты уже встречалась с плохими людьми, которых можно приравнять к исчадиям пекла. Но этот сам Толмунд. Керма Слиндеблайт. Понятливо кивнула я, как будто звук его имени мог бросить ему вызов. Это его послание мне. Рассекреченные портреты убийц в гостиной академии. Джер криво усмехнулся и снова взял меня за руку. Я знала, что он следит за мной. Продолжила я, когда мы двинулись вдоль тропинки к его дому. Догадывалась. Правда, не знаю, почему до сих пор жива. Видимо, ему недостаточно было мучений моей матери, и он решил потерзать ещё и меня в своей ненависти к семье Горст. Наверное, чувствует себя зверем, что загнал добычу и теперь готов разорвать. Но я сама разорву его. Ладонь Джера чуть напряглась, когда в яркой хвое мелькнула белка. Ты ведь собиралась изучать его мышление и убеждение». Напомнил ментор, возвращая мне здравый ход мыслей. Время пока ещё позволяет. Да. Я прикусила губу, устыдившись громких заявлений. Знаешь, я была в приюте Ордена Крона перед тем, перед тем, как позвать тебя на плато. Они уверяли, что Кирмас Блайт это ты. Я всё думаю, чем Джерман Десент Не угадил проклятой организации. Понятия не имею, пожал плечами Джер. Я посмотрела на него, пытаясь понять, не врет ли он мне. Может, он что-то скрывал от меня? Нет. Нельзя было снова сомневаться в нем. Значит, придется спросить у них, вздохнула я. Думаю, мне понадобится их помощь. Хочешь вернуться туда? Джер толкнул дверь в свой дом и посторонился, пропуская меня. Их опыт войны мне пригодится, кивнула я, протискиваясь внутрь. Некоторые показались мне неплохими людьми, по крайней мере, один из них. Я бы с удовольствием присоединилась к их борьбе если бы они простили мне потерю стязателя но они чуть не заставили меня прикончить собственного ментора думаю мы в расчёте в конце концов они даже не знают что это я убила каса именно он привёл меня в орден и очень хорошо ко мне относился герман закрыл дверь отодвинул книги и прислонился к столу опираясь на его край Казбрин с самого начала был только пешкой в чужой игре, сказал он. Этот стязитель здорово запутался в приоритетах. Наверное, плохо учился в Пенте Толмунда. Ментор усмехнулся своей шутке, но я не поддержала его. Смеяться над Казом совсем не хотелось. Я уселась на край древней купели и глубоко вздохнула. Не говоря о нём так, защитила я своего друга. Кас был хорошим человеком и любил меня. Мне его не хватает. Помнишь, как он вытащил меня с церемонии определения? Юна терпеливо проговорил ментор. Я же уже говорил, что тебе нужно быть внимательнее к тем, кто проявляет внезапный интерес. Уже тогда орден Крона в его лице пытался подобраться к тебе, чтобы использовать в своих интересах. Думаю, они хотели сделать тебя символом сопротивления из-за твоей семьи. А потом поводов сманить тебя на свою сторону стало ещё больше. Он погладил своего паука на шее точно так же, как это делала я. Так и есть, удивлённо подтвердила я, копируя его жест. Мы и раньше встречались с Касом. Случайно столкнулись в консульстве, когда я ехала в академию. Он мог бы ещё тогда мне всё рассказать. Но он сделал это гораздо позже, когда я уже была маейлори чёрного паука. Кас, возможно, и запутался в приоритетах, но он не был полным недоумком, рассудил Джер. Он бы ни за что не заговорил с тобой о ордене Крона, если бы не знал, что ты одобришь эти разговоры. я не слишком удачно пошутила. Я вжала голову в плечи, прямо в консульстве. О, Рефт, какой я была глупой. Я закрыла лицо руками, вспоминая себя в начале года обучения. Боги, да я была просто овечкой, что принимала угощение из рук любого, кто его протягивал, весьма разговорчивой и простодушной овечкой. Вряд ли одной шутки достаточно для стезателя, чтобы признаться в предательстве. Джер сложил руки на груди. Он должен был убедиться в твоих реальных мыслях и настроениях. Но откуда он мог знать? вскинулась я. На тот момент о своих планах насчет черного консула я говорила только тебе. Он просто решил рискнуть. Джер скорчил презрительную гримасу. И я устыдилась своей наивности. И удивилась, увидев такую искреннюю эмоцию на лице ментора Чёрного паука. Но по сути, он был, конечно, прав в своём неодобрении. Стоило обратиться к аналитике и рассуждениям, прежде чем озвучивать выводы. Подумай, Юна, предложил Джер, угадывая мои мысли. Вспомни ваши встречи с Каасом. Его поведение, его подарки. Наверняка с самого начала он тебе не понравился. Как он смог завоевать твоё доверие? С моей наивностью это было проще простого, вздохнула я, рассматривая свой новый тиаль. По крайней мере, в те времена. К счастью, я уже больше не маленькая юна. Сухой песок в колбе легко пересыпался, как в песочных часах. И я вспомнила самое начало года. Поначалу Кас и правда казался слишком навязчивым. Стязатель, который приглашает в фурион истеричную студентку без склонностей, действительно вызывал вопросы. Вряд ли его привлёк запах сырой картошки и лохматые космы. Только моя фамилия, которую он тогда уже знал. Ты сильно изменилась, подтвердил Джар. Но слишком открытой для чужих людей ты никогда не была. Ты не из тех, кого можно заинтересовать дорогими подарками, престижными заведениями и комплиментами. Стязатели обычно делают именно это, когда хотят привлечь внимание женщин, которым недостаточно только вида и вериских корон на форме. Казбрин так бы и сделал, если бы не знал, что нужно действовать иначе. Он изучил тебя, естественно, не напрямую. Я вытащила касса, чтобы взглянуть на гравировку. Кто мог знать, что мне нравится оружие? Да все. И касс тоже. Отражение на стали неуместно напомнило разговор с Элигией. Очевидно, что стизатель заинтересовался мной не из-за моей привлекательности. Тем более, учитывая его близкую связь с певицей. Интересно, насколько близкую. Почему-то стало противно, и я спрятала кинжал, злясь сама на себя. Кас был мёртв. И это было уже неважно. Важно сосредоточиться на живых. Неужели кто-то следил за мной, подсказывая стязателю, как лучше со мной общаться? Ты знаешь, кто меня предал? выпалила я, перебирая в голове имена студентов. Я догадываюсь, хмыкнул Джер. Но наверняка об этом знать можешь только ты. Только сейчас я подметила, что Кас появлялся в удивительно нужные моменты, когда был мне необходим. Он всегда оказывался моим спасением. Тогда, в темницах, он пришёл очень вовремя, готовый спасти меня от неизбежной судьбы. Вряд ли ему докладывали обо всех новых постояльцах кедровок. Но всё-таки Брин был стязателем Кроуница и вполне мог узнать об этом случайно. А вот то, что он вытащил меня станцующего без театриума, и правда выглядело подозрительно. Специально подгадывал момент. Вспомнила я его шутку у праздничной арены. Или не шутку. Он не мог знать, что я ненавижу танцы. Об этом никто не знал, даже Ракель. В любой другой момент я бы не согласилась на второе свидание с сомнительным человеком, который зажёг огнём мой горизонт и склонял к предательству ментора. И Джер был прав. Я бы не приняла ничего от стязателя, которому не доверяла. Но детерминант был мне необходим. И я искренне обрадовалась ему, даже не задумавшись о том, чтобы вернуть сюрприз дарителю. Кас говорил, что это подарок от ордена Крона. Откуда они могли знать, что мне не хватает именно детерминанта? Об этом могла знать только Сирена, которая на дух не переносит проклятый орден и Фиди. Однозначно выдохнула я. Теперь Это казалось таким прозрачным, как мой собственный детерминант на той самой церемонии определения. Вспомнилась наша первая странная беседа со взволнованной Федерикой о борде Крона. Как я могла так легко обмануться и довериться малознакомой тогда еще соседке? Да каждый мой жест выдавал заинтересованность, не говоря уже о словах. И про детерминант она, конечно же, знала потому что я постоянно пользовалась её личным. Когда за мной пришли стезатели, чтобы отправить в кедровки, рядом была Федерика. А уж после той роковой ночи, когда всем объявили, что на меня напал кас, она почти не переставала реветь. Вот, кряхт Фиди. Не думаю, что она хотела тебе навредить, кивнул Джер, подтверждая мой вывод. Скорее просто В дверь постучали. Мы с ментором переглянулись, пытаясь угадать нежданного гостя. Видеть мне никого не хотелось, поэтому я нахмурилась. Но Джер всё же поднялся и открыл. На пороге стояла зарёванная Федерика, глядя на моего ментора испуганными глазами снизу вверх. Джер сделал шаг назад, чтобы впустить её. Но Фиди попятилась от его движения, словно он мог ей навредить. "Заходи", предложил Джер, отступая еще дальше. Студентка Уорд хлюпнула носом и вопросительно уставилась на меня. "Как же ты умудрилась вляпаться в этот роллий дерьмо, Фиди?" спросила я, даже не вставая ей навстречу. "Юна?" Она бросилась через всю комнату и упала передо мной на колени. Прости меня, Юна. Я не знала, что он, что он захочет тебя убить. Кас говорил, что желает тебе счастья и будет тебя берегать. Он клялся мне, Юна. И ты так хорошо к нему относилась. Он оплатил мою учебу в академии за этот год у моих родителей почти нет Лирн, и это здорово выручило нас Но лучше бы я вылетела из академии ты веришь мне юна я открыла рот от шока и потока информации и попыталась поднять федерику но она словно прилипла коленками к полу отказываясь вставать и смотрела на меня с мольбой мокрыми от слез глазами сжимала мою ладонь на мой мозг сейчас активно работал и не реагировал на жалобные вопросы. Магистр Десент развернулась в так и не дождавшись ответа. Поверьте мне, прошу, я не вру. Он был таким честным, таким искренним, когда говорил про Юну. Я и подумать не могла, что он может на нее напасть. Вы верите мне, Волосы Фиди растрепались и выглядели сейчас даже хуже моих. Длинная челка прилипла к мокрому лбу, нос покраснел и распух. "Это решать Юня!» — ъевнул в мою сторону Джер. "Юна, прости меня", всхлипнула Фиди, упираясь мокрым лбом в мою руку. "Фиди", ошарашенно протянула я е вновь попыталась её поднять. Она только потрясла головой, не собираясь вставать с колен. Я обвела взглядом комнату, Джера, стоящую передо мной Фиди, и едва не разревелась сама. Рука легла на кинжал, словно он мог защитить меня не только от врагов, но и от обстоятельств. Я частыми рывками втянула воздух, успокаиваясь. Конечно, стоило всё выяснить подробнее, прежде чем предаваться гневу и отчаянию. Я очень виновата перед тобой, снова захныкала Федерика. Ты можешь меня простить когда-нибудь? Фиди я опустилась на колени, чтобы быть с ней на одном уровне, и наконец заглянула в её глаза. Я прощаю тебя прямо сейчас. Ты моя подруга и останешься ею. Но да. Она с Надеждой сжала мою руку. Ты сказала, что обучение в академии платное. Задала я вопрос, который волновал меня больше всего. Ну да, захлопала глазами Фиди. Нужно вносить тысяч лирн в начале каждого года обучения. Вот толмонт выругалась я «Сто пятьдесят тысяч!» Фиди недоуменно посмотрела на Джера, а он на меня. Юна, ты не знала об этом, спросил Джерманд, игнорируя взгляд студентки Ворд. Кто же тогда заплатил за твой первый курс? Наверное, тоже Кас. Сразу предположила Федерика, успокаиваясь. Я резко вскочила и со всей силы пнула купель, на которой сидела. И тут же завыла, не от боли, хотя нападать на ванну, которая пережила не одно и даже не десять поколений студентов, было плохой идеей, а от досады. У меня не было денег даже на тиаль, не говоря уже об обучении в академии. Но теперь он больше не заплатит. Фиди испуганно прикрыла ладонью рот, потому что умер. Юна, тебя что, не будет в следующем году? От ее слов стало только хуже, и я заметалась по комнате, рыча и громко поминая кряхта, как делали коренные жители Кроуница. Юна, строго отчитал менеджер. Прекрати. Сквернословить я перестала, но злость кипела во мне, требуя выхода, и я просто не могла больше сдерживать её. пятьдесят! — Я пнула стул, и тот завалился набок. Тысяч грёбаных лирн. От громкого стука Фиди вздрогнула и вжалась в стену, с молчаливым ужасом наблюдая за избиением мебели. Я вытащила касса! что всё ещё был в чужой крови и огляделась, намереваясь найти и искромсать хоть что-то некаменное в этом доме. Проклятие. Джер подбежал и встряхнул меня. Вот пекло, Юна. Когда ты начнёшь думать, прежде чем хвататься за оружие? У меня нет таких денег, спешно выпалила я, всё ещё осматривая комнату. Я не могу заплатить, Джер. Твой ментор, магистр этой академии Юна, прикрикнул он, больно сжимая мои плечи. Я сумею договориться с Надалией. Если надо, заплачу ей. За этот год я точно заработал на обучение для своей Майлори. Нет! Сходу запротестовала я, вырываясь. Нет? Переспросил ментор. Точно, нет. Билет в один конец до Фарлби обойдется мне дешевле. Будешь оттуда вести бой с самой судьбой. Надеюсь, ты нужна своим рыбам не меньше, чем нам. Я еще раз дернулась на всякий случай, но уже поняла, что ментор абсолютно прав. Как и всегда, в общем-то. Ужасно не хотелось, чтобы он платил за меня, но уезжать обратно в Фарлби Хотелось ещё меньше. Особенно теперь, когда у меня было столько планов. У меня был только один единственный шанс продолжить учёбу в академии, остаться в Кроунице рядом с моим ментором, и Джер даже ничего не требовал взамен. Наверное, кроме благодарности. Спасибо, выдохнула я, покоряясь щедрому предложению. За что спасибо? еще гневно уточнил Джер. За то, что не прикончил тебя, когда ты разбила стрелой бокал с полыньем штормом? За то, что не позволил зарезать Трейсли? Или за то, что пошел за тобой в гроту, когда ты позвала? За то, что ты есть? Глупо буркнула я, опуская взгляд под ноги. И ужаснулась от мысли о том, что бы было со мной, если бы не Ментор от расстройств и переживаний захотелось разреветься, как Фидия, но я не плакала уже очень давно. Даже тогда, когда Джер умер, я не позволяла себе слёз. А теперь и подавно нельзя было поддаваться глупой слезливости. К сожалению, следующий год больше не казался мне таким уж замечательным. Юнагорст теперь стала изгнанницей, Сорокиной дочерью детищем убийцы. Даже для лучших друзей этого было достаточно, чтобы отвернуться от меня, не говоря уже о врагах. Но я всё ещё оставалась Мейлори чёрного паука, и это означало, что я справлюсь даже с самой незавидной ролью. Обязана справиться. Постарайся быть хорошей Мейлори в следующем году. Джерманд приподнял мой подбородок, чтобы заглянуть в глаза. А я постараюсь быть хорошим ментором. Обещаю. Я обняла его, крепче обхватывая мужскую грудь. Я обещаю тебе, Джер. Ментор прижал меня к себе, и от этого весь кошмар дня схлынул, отступил, как злой прибой холодного моря от берега Кроуница. Ладонь его легла мне на затылок, пальцы зарылись в волосы, упрямо проникая сквозь плетенье кос. Джер обнимал меня нежно и бережно, как свою малы лори. И я слышала, как сильно и часто бьется его сердце. Захотелось слиться с ним, считать его вдохи а не свои, стать еще ближе, хотя это было физически невозможно. Удалась себе знать Федерика. Студентка Ворт немного хрипло и как-то зло позвал Джер. "Да?" пискнула Фиди. "Сходили бы вы в корпус целителей к магистру Калькут". Порекомендовал ментор. "Ох, ничего страшного, не беспокойтесь за моё здоровье. Так всегда бывает, когда я подолгу плачу. Просто носо итекает и Она встретилась с тяжёлым взглядом Джера и осеклась. Обещаю, что схожу магистр десент. Фидд вжала голову в плечи и больше не хлюпала носом. Кажется, она даже перестала дышать. И почему-то мне показалось, что в этот момент магистр десент совсем не беспокоился за здоровье студентки Ворд. Идите в свою комнату. Джер отлепил меня от себя. Я тоже кинула на несчастную Фиде в взгляд. Обе. Я немного постояла, всё ещё ощущая его тепло и родной запах, а потом нехотя развернулась к подруге. Пойдём. Напуганная Федерика всё ещё сидела на полу, и я подала ей руку, чтобы помочь подняться. Она тяжело закряхтела, пытаясь встать, и я с силой дёрнула её на себя. Кажется, немного перестаралась, потому что Фиди взвизгнула и схватилась за плечо. Но зато поднялась очень быстро, почти как тренированный боец. Джер равнодушно наблюдал за нами, покручивая своё кольцо. "Прости". Я попыталась улыбнуться Федерике как можно мягче. Случайно вышло. "Это ты меня прости, Юна", попросила Фиди. И снова чихнула. Она на ходу потирала плечо, и я принялась помогать ей в этом. Сейчас я была даже рада предательству Фиди. Благодаря ему у меня осталась хоть одна подруга, которая не считала меня проклятой. Юна задумчиво позвал Джер, когда мы уже почти вышли. Давай встретимся через три часа у кабинета ректора Адиса. Сходим к ней вместе. Мы с Фиди замерли у двери. И идти к ректору Адисот мне не хотелось. Я вообще планировала не выходить из своей комнаты, пока все не разъедутся. Наверное, Надалия Адисот тоже знала о моей новой роли в академии, и мне не хотелось терпеть ещё и её презрительный и брезгливый взгляд. Нужно моё присутствие Спросила я, надеюсь избежать неприятной встречи. Не нужно, после паузы ответил Джер. Но я хочу узнать наверняка, кто заплатил за первый год твоего обучения. Думаю, тебе это тоже может быть интересно. Посещение кабинета ректора обычно не сулило ничего хорошего. Оба раза Когда мне доводилось там бывать, речь шла о моём исключении из академии. Но оба раза всё закончилось хорошо, и это убедило меня снова посетить обители ректора Адисад. К тому же мне было приятно, что Джер тоже делится со мной своими планами. Поэтому я кивнула и почти бегом побежала в замок, таща за собой запыхавшуюся Фиди. Длинный узкий коридор, ведущий к кабинету надали от десад, больше не казался мне дорогой судьбы, поэтому я лениво разгуливала вдоль ковра, рассматривая сохранившиеся фрески. Обе картины представляли сюжеты с участием крылатых львов, сражающихся со змееподобными чудовищами. За дверью слышались приглушённые голоса, и я даже тихонько приложилась к ней ухом, чтобы разобрать слова но понять что либо было невозможно кроме того, что разговаривал точно не джер. Ректор была занята посетителями, и мне стоило подождать. Ментор задерживался, и я принялась раскачиваться с пятки на носок, сдувая с алба прядь и корча рожи львам. Потом внезапно осознала, что Сорокина дочь Юна Горст предстанет перед взором тех, кто выйдет из кабинета, во всей своей потрёпанной красе. Поэтому решила переждать появление неизвестных мне посетителей в укромном месте. Резво взбежала по ступенькам, что вели из узкого устланного ковром прохода в более широкий и менее нарядный коридор академии, и огляделась. В дальнем углу у пыльного окна обнаружилась узкая ниша, шириной всего в локоть, в которую я и протиснулась. Вид отсюда открывался прекрасный Джера я точно не пропущу, когда он явится. Сланцевая стена больно давила на грудь, но я решила потерпеть. И очень удачно, потому что через минуту дверь в кабинет ректора скрипнула и послышались голоса. Хорошего вам путешествия, ректор Адисат. Узнала я речь Орлиана Рудского, что приглушенно доносилась в моё нехитрое укрытие. Благодарю за гостеприимство. Тихий, хрипчевый голос отдавал металлом, словно свист клинка, исполняющего смертельный приговор. Острые камни врезались в ягодицы, и я скривилась от неприятных ощущений. Хрипловатые нотки благодарителя показались мне отдалённо знакомыми, но всё же я не узнала его. Любопытство взяло верх, и я осторожно высунула один глаз стараясь оставаться незамеченной. Мужчины попрощались, вышли из-за угла и направились в противоположную от меня сторону, о чем то тихо друг с другом переговариваясь. Консул Рудский, как всегда, одет был с большой тщательностью, но его спутник ничем не уступал ему в роскоши наряда. Из-под длинного сюртука незнакомца торчали ноги в узких брюках и блестящие, прекрасно начищенные туфли. Затылок прикрывали короткие тёмные волосы, аккуратно подстриженные и причёсанные. Этот аристократический господин явно был какой-то очень важной персоной. Мои предположения моментально подтвердились, когда сам наместник Галиевских утёсов, консул Верховного совета Орлиан Рудский, низко поклонился странному человеку и поцеловал перстень на его мизинце. От удивления я раскрыла рот и выпучила глаза, пытаясь прикинуть, кому кланяется консул, претендующий на престол так же, как сам Кирмы Слендеблайт, хоть и отстающий от него в этой гонке. Незнакомец слегка повернул голову, как будто почувствовал мой взгляд, и я быстро спряталась, стараясь унять сердцебиение. Вряд ли этот стук мог меня выдать, но я начала считать вдохи, чтобы успокоить противный орган. Каблуки застучали по полу, удаляясь. Перед моими глазами был только обтёсанный камень серой стены, но волновалась я так, будто стояла перед самим чёрным консулом. Неизвестный мне господин вселил скользкое, липкое, неприятное ощущение страха и трепета, хотя ничего особенного он не сделал. В коридоре снова послышались шаги. Но я словно вросла в эту нишу, стала серой колонной академии. Я боялась выглянуть и даже пошевелиться, радуясь своему каменному плену. Голова закружилась, но я настойчиво сжимала кулаки и дышала. Когда шаги раздались совсем рядом, до меня наконец дошло, что я вообще-то жду своего ментора. "Джер!" выкрикнула я из убежища предварительно убедившись, что это действительно он. Я здесь. Юна он недоверчиво сощурился. Ты как туда залезла? Ловкость, прокряхтела я, пытаясь вырваться из тисков стен. Гибкость, мастерство маскировки. На последнем слове я вылетела из узкой ниши как пробка из бутылки. И Джер легко придержав меня, прошёл ближе к окну, заинтересованный моим убежищем. Он удивлённо переводил взгляд с меня на узкий уступ, словно не мог поверить, что я сумела там поместиться. Я гордо улыбнулась. Пойдём. Он взял меня за руку, видимо, чтобы я снова не залезла в стену. Пора решить вопрос по поводу следующего года. Надеюсь, ректор Адис не станет обзываться, обречённо буркнула я, шагая по ковру. Тяжёлая дверь со вспученными крылатыми левами снова скрипнула, явив нам некоторый беспорядок и торопливую суету фигурки в лазурной мантии. А, магистр Десент!» — Едва мазнула по нам взглядом ректор, склонившись над увесистым нависа кваяжем, И студентка Горст. Меня срочно вызывают в столицу, времени на сборы почти нет. Говорят, у них там для меня важное предупреждение. Присаживайтесь, только быстро. К счастью, презрительного взгляда я не удостоилась. Ректор была слишком занята сборами и не обратила на меня никакого внимания. Она быстро подошла к одной из нефритовых полок и начала взвешивать на ладони кольца, выбирая нужные. Германт сел на один из свободных стульев перед широким блестящим столом и кивком указал мне на второй. Мы по поводу оплаты. Сходу начал Джер, игнорируя приветствие. Хочу узнать, кто внёс необходимую сумму за первый год обучения юны. Ах да, Резко прервалась ректор, виновато на нас оглядываясь. Очень печально вышло. Кто мог знать? Консул Рудский гарантировал мне безопасность студентки со стязателем Касомбрином. Поймите меня правильно. Сам Квертинт гарантирует жителям безопасность в компании стязателя. И мне казалось, что студентка Горст не чувствует угрозы. Это было так непедагогично с моей стороны не уделить должного внимания его похищениям. Лазурная мантия зашуршала складками, и надолия Адисад подошла к своему столу. Ректор оперлась на него рукой, глядя на нас сверху вниз и рассеянно перебирая пергаменты. Создавалось впечатление, что мы здорово смутили женщину. Ректор Адисот Мягко прервал её суету Джар. Вы хотите сказать, что обучение Юны оплатил Касбрин? Ну, конечно, раздражённо подтвердила ректор, будто стыдилась говорить на эту тему. С консула! Они оба приходили ко мне прошлым летом и лично присутствовал Фали при написании приглашения. Я заёрзала и обернулась на дверь. Очередное напоминание о том, что Кас общался со мной только потому, что хотел меня использовать, было неприятным. Но какое отношение к этому имел консул Рудский? Недавняя сцена в коридоре встала перед глазами, и я испуганно глянула на Джера, решив поскорее рассказать ему об увиденном. Ну что ж, невозмутимо развёл руками Джэр. Теперь Каас брин мёртв, и моей Мейлори Ничто не угрожает к счастью. Я бы хотел на этот раз сам внести оплату за следующий год её обучения. Оплату? удивилась ректор Адисот и как-то странно захлопала глазами. Вы внести оплату? Я ведь её ментор, заметил Джарс, слегка прищуриваясь довольно ожидаемо с моей стороны поступить именно так. В моё сердце закралась маленькая надежда, что ректор Адисат разрешит мне учиться без оплаты. В конце концов, я же Майлори магистра, который полгода работал за двоих, и вообще имел в академии неоспоримый и безукоризненный авторитет. Даже захотелось ехидно потереть ладошки от выгоды. Но ответ ректора Адисад меня совершенно озадачил. Так ведь за её обучение уже заплатили, выдала она, всё ещё перебирая бумаги. Букфально только что. Консул Рудский, почти крикнула я, но тут же прикусила язык. Это был консул Рудский, ректор Адисад. Он ведь предлагал свою помощь говорил, что обязан мне теперь. Хотя стоп. Никто не станет для меня ничего делать только потому, что я это я. Что-то тут не сходилось. Если Орлиан Рудский заплатил за меня, значит, ему что-то нужно. И кто этот странный человек? И почему консул Рудский приходил с касом? Неужели он тоже за свободный квертинт? Я ведь подозревала, что это он подделал прошение. Мысли забегали одна за другой, пытаясь прикинуть, как меня может использовать консул. Нет. Прервала поток моего сознания ректор. За вас заплатил ваш отец, студентка Горст!» Мой Кто вырвалось у меня. Ваш отец, уже увереннее повторила ректор. Он только что заходил ко мне вместе с консулом Рудским и внес полную оплату за год 150 тысяч лирн. Так что вашему ментору об этом можно не беспокоиться. Но отец юный умер. Жер принялся покручивать кольцо, размышляя. Ещё до её приезда в академию. Не может быть. Как-то истерично усмехнулась Надалия Адисад. Он самолично был здесь и оставил письмо для своей дочери. Просил передать. Ректор Адисад подала мне конверт, запечатанный сургучной печатью. Надпись была только одна: для Юны Горст. Я заворажированно протянула руку, но меня опередил ментор, перехватив послание. Он повертел его в руках, видимо, убеждаясь в безопасности пергамента. Потом задумался, вглядываясь в печать транспортной компании, которой закрывались все простые отправления. Между его бровей залегла глубокая складка. Губы сжались в тонкую нить. Джер хмурился и медлил, словно решал, стоит ли вообще отдавать это письмо. Несколько секунд я ждала, что он всё-таки вернёт адресованный мне конверт, потом вспомнила, что от ментора у меня теперь нет никаких секретов. Хочешь прочесть первым? предложила я, пытаясь уловить странное настроение Джера. Нет, отрезал он. Я догадываюсь, что там. Что? спросила я с сомнением, косясь на застывшую на далию Адисат. Опасность, Юна», — ответил Жар. Опасность человечности, которую не стоит недооценивать. Я хотела сказать, что смеюсь в лицо опасности, Но он вручил мне загадочное письмо, и я уставилась на незнакомый почерк, как на послание из моего прошлого. Никогда не стоит недооценивать опасность человечности. Я вспомнила, кто сказал мне эти слова. Пугающий господин с разными глазами, который принёс в мой дом весть о смерти матери вместе с именем Кирмоса Линдеблайта, и которого так боялся отец. Я торопливо сломала печать, и на колени мне прилетел выпавший из конверта засохший подснежник. Тонкие лепестки потускнели, и некогда свежий бутон превратился в плоский, безжизненный сухоцвет. Воспоминания о Каасе сразу же подкатили тугим комком в горло, поэтому я поспешила развернуть бумагу, на которой красивым, ровным и изящным почерком тянулся текст. Милая Юна, знаю, что в твоей душе сейчас теплится надежда найти своего настоящего отца, поэтому поспешу тебя разочаровать. Я им не являюсь. Несчастный кем горст был твоим отцом, хоть и не нашел в тебе утешения для своей истерзанной любовью души. Тезария покинула семью не потому, что вы были ей безразличны, а потому что она выбрала своей целью служение свободному Квертенду и истине теперь ты должна понимать её мы все делаем непростой выбор как ты уже успела убедиться на личном опыте выбор твоей матери тоже был тяжёлым но всё же она его сделала также ты должна уже знать что любое трудное решение имеет высокую цену она заплатила свою сполна Её преданность идее и лично мне достойно служить примером каждому, кого хоть раз одолевали сомнения. Никто не рождается героем и вершителем истории. Их назначают впоследствии по итогу поступков. И имя Тезарии Горст вписано в вечность так же, как имена каждого из правителей прошлого. Думаю, ты догадалась, что среди сторонников ордена Крона Есть люди и более могущественные, чем простые стезатели. Только им приходится скрываться еще тщательнее, поскольку их ждет одна из главных ролей в том масштабном изменении, которое рано или поздно настигнет Квертинд. Уверен, твое участие тоже будет значительным, но сейчас не стану утомлять тебя политическими подробностями, поскольку твой живой ум занимает другой вопрос. Ответ на него прост и прям, хоть и будет тебе неприятен. Сейчас ты сама можешь легко судить о первостепенной задаче ордена Крона, которая целиком и полностью совпадает с твоими личными планами. Кирмаса Лендеблайта необходимо устранить до того, как он вернёт себе имя и получит власть. Сейчас он уязвим, как никогда. И к моему удовольствию, с каждым днём эта уязвимость нарастает. Война его суть и смысл. Война страшный, ненасытный зверь, который выплёвывает жизни на обочину, не зная разбора и чести. Она требует жертв больше, чем Толмунд. На войне люди лишаются своих близких, друзей, и родственников. Ментор чёрного паука едва не оказался одной из таких жертв. У нас были веские причины полагать, что Герман Десент Кирмслиндеблайт. Орден Крона верил указанию Шенгулиндесторна, человека, неоднократно доказавшего свою преданность и действительно сидевшего в Верховном совете вместе с Кирмсомлиндеблайтом. Сейчас он в бегах, и у нас нет возможности узнать, от чего он солгал. Возможно, поддался мелочной личной мести обнажив своё страшное человеческое нутро. Его авторитета оказалось достаточно, чтобы орден Крона отнёсся к устранению твоего ментора со всей серьёзностью. Ошибочная смерть оказалась бы меньшим злом, чем осторожное попустительство. Ты можешь осудить меня за рассуждение о случайности смерти, но однажды к тебе придёт понимание, что история а того, кто пытается спасти единицу, рискуя жизнями миллионов. Воины не выигрываются жалостливыми предводителями. Человечность, величайшая из опасностей, порождающая своими привязанностями горы трупов и несчастий, гораздо больше, чем война или самая страшная болезнь. Личные чувства Это преграды, которые сковывают нас, не хуже законов и клеток. Зависть, месть, обида, гнев, желание, страсть и любовь, особенно любовь. Это те страшные мотивы, один из сотни составляющих человечности, которые не позволяют нам видеть чистую суть, а только свою собственную. Жалок тот, кто из своего эгоизма не может пожертвовать одним человеком ради спасения человечества. Но, кажется, я утомил тебя сложной философией. Твой учебный год подошел к концу, мейлори Черного паука, и ты заслужила передышку. Мы обязательно встретимся с тобой лично, поскольку я не желаю больше доверять твое спасение тому, кто не способен с этим справиться. И хоть Нас не связывают никакие узы и родовые заклятия. Я желаю дать тебе свою защиту, которая пригодится в ближайшем будущем. Ты, Юнагорст, дочь великой Тезарии, что освободила Квертинд от последних правителей из Аверийской династии обмана и тайн. И теперь это знает каждый. В следующем году тебе придется нелегко. От тебя отвернутся все, даже самые близкие и преданные друзья. Считай это жертвой, которую свободный квертинт требовал с тебя заранее. Твои решения больше не ограничены привязанностями или личными отношениями, и ты вольна стать той, кем пожелаешь. Это и есть истинная свобода, ведь никогда не стоит недооценивать опасность своей собственной человечности. Не едино по воду у толпы, что осуждает тебя и принуждает к роли врага. Играй только ту роль, которую считаешь достойной себя. Будь свободна, Юна, и устанавливай свои правила. Добро пожаловать на войну, с Сквертиндом. Добро пожаловать в Орден Крона. С любовью к семье Горст. Господин Демиург.